Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Карстен Себастьян Хен служба доставки книг Всем книготорговцам Даже в самые тяжёлые времена они снабжают нас совершенно особым продовольствием. Роман подобен смычку, а звучащая скрипка души читателя. Стендаль. Перевод с немецкого Марии Мисник. Читает Андрей Кузнецов. Глава 1 сам по себе. Говорят, книги сами находят своих читателей. Но иногда им нужен кто-то, кто укажет путь. Так было и в этот августовский день в книжной лавке, носившей название У городских ворот. Правда, городские ворота или вернее их остатки, которые большинство горожан считали дерзким произведением искусства, находились в добрых 3 кварталах отсюда. Книжный магазин был старый, Он достраивался и рос в течение нескольких эпох. Кладка с вензелями и гипсовой лепниной соседствовала с безискусными прямыми углами. Единство старого и нового, и гривого и сдержанного определяло не только облик здания, но и всё его наполнение. Красные пластиковые подставки с DVD и компакт-дисками стояли рядом с матовыми металлическими стеллажами с мангой а они, в свою очередь, соседствовали с полированными стеклянными витринами, где стояли глобусы, и изысканными деревянными книжными полками. В комнате, похожей на лабиринт, царствовал массивный темный прилавок, который сотрудники назвали не иначе как «алтарем». Выглядел он так, будто был родом из эпохи барокко. Спереди прилавок украшала резная картинка из сельской жизни, на которой охотничий отряд на роскошных конях в сопровождении гончих гнался за дикими кабанами. Только что в книжном магазине прозвучал вопрос, ради которого книжные магазины и существуют. Не могли бы вы посоветовать мне хорошую книгу? Урсула Шефер, которая задала этот вопрос, отлично знала, что делает книгу хорошей. Во-первых, хорошая книга настолько увлекательна, что она читала бы ее в постели до тех пор, пока глаза не закроются сами. Во-вторых, такая книга заставит ее плакать по меньшей мере в трех, а то и в четырех местах. В-третьих, в ней не меньше трехсот страниц, но обязательно не больше трехсот восьмидесяти. В-четвертых, никаких зеленых обложек. Книгам в зелёных обложках доверять нельзя, этому её научил горький опыт. С удовольствием ответила Сабина Грубер, которая вот уже 3 года управляла книжным магазином у городских ворот. А что вы любите читать? Урсула Шефер отвечать не хотела. Она хотела, чтобы Сабина Грубер сама знала ответ, ведь она работает в книжном магазине, а значит, от природы должна обладать даром ясновидения. Назовите всего три слова. И я поищу то, что вам подойдёт. Любовь южной Англии, увлекательное чтиво, да? Может быть, господин Кольхов здесь? спросила Урсула Шефер слегка обеспокоенно. Он всегда знает, что мне понравится. Он всегда знает, что понравится всем. Э, нет, к сожалению, его сегодня нет. Господин Кольхов работает у нас только время от времени. Как жаль. Так вот, У меня тут как раз есть кое-что для вас. Это семейный роман, действие происходит в Корнуолле. Вот посмотрите на обложке: очаровательный особняк большого семейства и прилегающий к нему роскошный парк. "Это же зелёный", сказала Урсула Шефер и укоризненно посмотрела на Сабину Грубер. "Насыщенный зелёный. Да, ведь речь идёт о замечательном парке Графа Дарнбора, и отзывы исключительно положительные." Тяжёлая входная дверь открылась, и маленький медный колокольчик отозвался тонким звоном. Карл Кольхов сложил свой зонт, привычным жестом отряхнул его и поместил на подставку. Его взгляд скользил по книжной лавке, которую он считал родным домом. Он искал недавно прибывшие книги, которые должны были отправиться к его покупателям, и чувствовал себя коллекционером ракушек на берегу. В первые же секунды он приметил несколько находок, которые и так и ждали, чтобы их подняли и забрали, освободили от зернистого песка. Но как только он увидел Урсулу Шеффер, они сразу же стали совершенно неважны. Её улыбка согрела его. Она улыбалась ему так, будто он был смесью всех тех прекрасных мужчин, в которых она влюблялась, читая книги, рекомендованные Карлом все эти годы. При этом он не походил ни на одного из них. Раньше у Карла был небольшой живот, но с годами он исчез так же, как и исчезли волосы на его голове. Так будто они договорились вместе покинуть его навсегда. Теперь, в 72 года, он стал совсем худой, но всё ещё носил старые вещи, которые были ему велики. Его бывший начальник говорил это от того, что теперь он потребляет только слова из своих книжек, а углеводов в них мало. «Зато много смысла», — всегда отвечал Карл. «Он всегда носил приземистые тяжелые туфли и с такой толстой черной кожей и с такими прочными подошвами, что хватило бы на целую человеческую жизнь. Пара хороших носков, они тоже важны, а поверх — оливковый зелёный комбинезон и того же цвета куртка с воротником. Он всегда надевал шляпу, рыбацкую кепочку с небольшим козырьком, чтобы защитить глаза от дождя и ярких солнечных лучей. Даже в помещении он её не снимал, разве что на ночь. Без неё он чувствовал себя попросту раздетым. Нельзя было встретить его и без очков, а право для которых он купил пару десятилетий назад. В антикварном магазине за ними прятались задумчивые глаза Карла, которые всегда выглядели так, будто он слишком долго читал в потёмках. "Госпожа Шефер, как приятно вас видеть", сказал Карл и направился к курсу Лишефер, которая в свою очередь шагнула в его сторону, отдаляясь тем самым от Сабины Грубер. "Могу я предложить вам книгу, которая будет прекрасно смотреться на вашей прикроватной тумбочке?" Прошлое мне ужасно понравилось, особенно когда они в конце посмотрели друг другу в глаза. Поцелуй был бы ещё прекраснее, чтобы закрепить этот финал, но, пожалуй, я довольна и взглядом. Он даже напряжённее, чем поцелуй. Знаете, бывают же такие взгляды. Но никогда целую я, сказала Урсула Шефер. В этот момент она казалась удивительно дерзкой, что с ней случалось редко. Это книга. Карл подхватил одну из стопки рядом с кассовым аппаратом, ждала вас с тех пор, как её распаковали. В ней действие происходит в Провансе, и каждое слово прямо пахнет лавандой. Бордово-красные книги самые лучшие. А она заканчивается поцелуем. Разве же я когда-нибудь рассказываю такое? Нет, она взглянула на него упрямо, но книгу из рук выхватила. Конечно. Карл ни за что бы не посоветовал ей роман без счастливого финала, но ему не хотелось лишать Урсулу Шефер этой волнительной интриги, а вдруг в этот раз всё будет не так. "Я так рада, что существуют книги", сказала она. "Ах, как же я надеюсь, что всегда будет так. Жизнь так сильно и так быстро меняется. Теперь все платят только пластиком, и когда я на кассе начинаю искать мелочь, На меня смотрят так странно. Письменное слово будет всегда, госпожа Шеффер, поскольку есть вещи, которые никоим образом не могут быть выражены точнее, а книга печатания лучший способ сохранять истории и идеи, так они могут жить веками. Карл Кольхов попрощался с Сурсулой тёплой улыбкой. Через дверь, оклеенную рекламными плакатами, Он вошёл в комнату, служившую одновременно офисом и складом книжного магазина. Письменный стол был уставлен стопками книг. Угол старого компьютерного монитора заклеен жёлтыми записками, а большой годовой календарь на стене пестрел красными пометками. Его книги, как и всегда, лежали в чёрной пластиковой коробке в самом тёмном углу комнаты. Когда-то её место было на столе. Но с тех пор как Сабина взяла на себя управление книжным магазином отца, коробка каждый день отодвигалась всё дальше в укромный уголок. И вместе с тем она теряла всё больше и больше своего содержимого. Людей, которым он должен был передать книги, осталось немного. И с каждым годом их становилось всё меньше. Приветствую, господин Кольхов. Скажите, что вы думаете о игре? Там так и не было пенальти. И этот судья, он меня всё ещё бесит. Леон, новый стажёр, вышел из небольшого служебного туалета, а с ним сигаретный дым. Все остальные знали бы наверняка, что задавать подобный вопрос Карлу совершенно бессмысленно. Он не смотрел никакие новости, не слушал радио и не читал газет. Он был, как сам иногда говорил про себя, немного оторван от этого мира. Карл принял такое решение сознательно. Все эти заявления недобросовестных правителей, таяние полярных льдов и страдания беженцев делали его печальнее, чем любая семейная трагедия из романов. Это был способ защитить себя, пусть даже с тех пор его мир стал меньше. Этот мир, его круг, насчитывал всего-то пару квадратных километров, и каждый день Его границы сокращались. А знаете ли вы замечательную футбольную книгу Джей Л. Карра, спросил Карл, вместо того, чтобы встать на сторону стажёра в арбитражном вопросе. Там про наш футбольный клуб? Нет, про Стипол Синдерби Уондерерс. Не слышал про такой. Ну да ладно, всё равно я не читаю книги, только когда нужно, в школе, то есть. И то я бы предпочёл смотреть фильмы по ним, да и всё. Он усмехнулся, будто бы вместо себя обманывал своих учителей. Тогда почему же ты проходишь стажировку здесь? Моя сестра тоже так сделала 3 года назад. Мы живём тут рядом, совсем близко, и ходить далеко не надо. Он не стал говорить, что все те, кто не находил себе места для практики, вынуждены были помогать дворнику целых 2 недели. И дворник использовал это время, чтобы сполна отплатить практикантам от имени всего школьного управления унизительной работой за все изрисованные стены, прилепленные к партам жвачки и бутербродные крошки. И что же твоя сестра, она читает книги? После того, как побывала здесь, ага. Но со мной-то такого не случится. Карл улыбнулся. Он знал, почему сестра Леона начала читать. Его бывший начальник Густав Грубер, который теперь жил в доме престарелых, Мюнстер Блик, знал наверняка, как стоит вести себя с такими нечитающими особами, вроде Леона и его сестры. Он поручал им протирать поздравительные открытки, упакованные в пластик. Практикантам быстро становилось скучно, и, отчаившись, они брались за книги, которые он предусмотрительно оставлял неподалеку. Густав Грубер всех их заставлял изменить свое мнение. Он и с детьми отлично ладил, в отличие от Карла, который считал их инородными, странными существами. Так было даже, когда сам он был ребенком. И чем дальше уходило детство, тем более непонятными и чуждыми казались ему дети. Сестру Леона старик Грубер заманил романом, в котором юная девушка влюбляется в вампира. Леону, в котором, по-видимому, бушевало половое созревание, он подложил бы книжку с симпатичной девочкой-подростком на обложке и не слишком большим количеством слов внутри. Грубер всегда говорил «не важно, что вы читаете, важно, что вы читаете». Карл не считал, что так можно сказать про все, что печатается. Все же под обложками иногда прячутся мысли, подобные яду. Прочим лекарства на страницах бывает чаще. Даже для того, о чём мы и не подозреваем, иногда нужно лекарство. Карл осторожно вытащил чёрную пластиковую коробку из угла. Сегодня в ней лежало всего 3 книги на самом дне. Затем он отыскал коричневую упаковочную бумагу и шнур, чтобы каждую книгу упаковать отдельно, как подарок. Сабина Грубер твердила ему, что стоит отказаться от этой привычки и не тратить лишние деньги, но Карл настаивал. Ведь именно это нужно его покупателям. Сам того не замечая, он погладил каждую из книг перед тем, как завернуть их в плотную бумагу. Наконец он взял свой оливково-зелёный армейский рюкзак, давно уже не новый, но всё ещё в отличном состоянии благодаря любви и аккуратности Карла. Пока рюкзак был ещё пуст, но по его складкам было заметно, что это не самое привычное для него состояние. Карл со осторожностью опустил книги в грубую ткань рюкзака, дно которого он устелил мягким шерстяным одеялом. Так будто это были вовсе не книги, а щенки, которых он нёс отнести новым хозяевам. Он сложил книги в рюкзаке так, чтобы самая большая потом оказалась у спины, а самая маленькая подальше где её не помнут из гибы рюкзака. Уже выходя, он ненадолго задумался, а потом повернулся к Леону. Протри, пожалуйста, поздравительные открытки. Госпожа Грубер будет довольна. Лучше принеси их сюда, чтобы тебя никто не беспокоил. Я всегда делаю это за столом. Он быстро положил на стол футбольную горячку Ника Хорнби, которую только что приметил на полке. Футбольное поле на обложке заманчиво зеленело. Наверное, Урсула Шефер никогда не посмотрела бы в сторону этой книги. То, что Карл считал своим кругом, скорее напоминало многоугольник. Он шёл через центр города по маршруту без прямых углов, без всякой симметрии. Границы его мира пролегала там, где обломки городских стен становились похожи на остатки старческих зубов. Он не пересекал ее вот уже 34 года, потому что все, что было ему нужно, находилось в ее пределах. Карл Кольхов много ходил пешком и также много размышлял. Иногда ему казалось, что думать как следует он может только когда ходит. Как будто шаги по булыжной мостовой приводили его мысли в движение. Когда идешь по городу, то не замечаешь то, что видно каждому голубю и каждому воробью. Город был круглым. Все старые домики и переулки стремились к собору, возвышающемуся в самом центре. Будь город макетом железнодорожных линий, можно было бы предположить, что собор по ошибке сделали не в том масштабе. Он строился в тот недолгий промежуток времени, когда город был богат, но ещё до того, как собор достроили, эти времена прошли, и колокольню так и не закончили. Дома почтительно располагались вокруг. Некоторые, особенно старые, даже слегка наклоняли головы. Перед центральным порталом собора они расступались, образуя самую большую и красивую площадь города Мюнстерплац. Карл вышел на площадь и тут же почувствовал себя так, будто за ним наблюдают, как косуля на поляне, беспомощная, беззащитная перед охотником и его ружьём. Карл улыбнулся. Никогда ещё он не чувствовал себя косулей. На площади запах города как будто усиливался. Согласно легенде, когда в 17 веке город был осаждён, один пекарь изобрёл пудровое колесо выпеченный в масле калач в форме колеса со спицами, внутри которого был шоколадный крем, а снаружи сахарная пудра. Он отнёс его захватчикам, тем самым выражая волю горожан. Вам пора уходить. На самом же деле, эта сытная выпечка появилась только 200 лет спустя, о чём свидетельствуют записи. Однако старая история продолжала жить, и люди охотно в неё верили. Карл Шагал по всё тем же булыжникам соборной площади. Если на его пути возникал кто-то, он останавливался и ждал. Потом снова прибавлял шаг, желая наверстать упущенное путь через площадь он рассчитал таким образом, чтобы даже в рыночные дни не встречать препятствий. Кроме того, путь пролегал как можно дальше от каждой из четырёх пекарен с их калачами. Он не мог больше выносить запах этой жирной горячей выпечки. Карл свернул на улицу Бетховена. Это была даже не совсем улица, а скорее переулок, что не делало честь великому композитору. Сотрудник отдела городского планирования совершенно сознательно назвал целый ряд улиц в честь известных композиторов. Своему любимому Шуберту он посвятил самую широкую и длинную улицу. Карл Кольхов, сам того не зная, в этот момент оказывался в самом центре своего мира. С двух сторон его ограждали трамвайные линии 18-е и 75-е, при том, что их было всего семь, Так город мог чувствовать себя настоящим транспортным мегаполисом. С третьей стороны проходила северная дорожная магистраль, а с четвёртой речка. Большую часть года она выглядела довольно живописно и только весной позволяла себе небольшое наводнение, как будто молодой левёнок, который время от времени рычит, невзирая на не окрепшие ещё голосовые связки. Сегодня прогулка привела Карла в переулок Сальери. Кристиано фон Гогенешу. Его особняк из тёмного камня стоял немного в отдалении, из-за чего прохожие не замечали, каким он был величественным. Особняк склонялся в реверансе, как скромный чёрный лебедь, готовый расправить крылья. Сразу за домом располагался прямоугольный парк с огромными дубами. В парке стояли три скамейки. В любое время дня Крестьян фон Гогинеш мог читать при свете солнечных лучей. Карл знал, что Гогинеш очень богат, но не знал, был ли тот богатейшим жителем города. Никто этого не знал, даже сам Гогинеш. Он попросту не сравнивал себя с другими. Его семья сколотила своё состояние много поколений назад на речной торговле кожевенной продукцией. Им удалось не потерять это состояние, когда настало время индустриализации. Так что теперь крестьянин фон Гогениш мог не работать, ведь его акции и вклады работали за него. Сам он только следил за своими активами. Раз в день домработница приходила готовить для него и убирать в жилых комнатах. Раз в неделю приходил садовник, чтобы солнечный свет по-прежнему находил путь к книжным страницам сквозь листву. Раз в месяц Дворник. Из понедельника по пятницу приходил Карл. Он приносил с собой новую книгу, которую крестьянин фон Гогинеш обыкновенно успевал прочитать до следующего дня. Насколько Карлу было известно, предел своей империи Гогинеш не покидал уже много лет. Карл позвонил, дёрнув за медный язычок, и откуда-то из глубины дома раздался звук колокольчика. Как и всегда, Хозяину дома потребовалось немало времени, чтобы пройти через длинный тёмный коридор и слегка приоткрыть тяжёлую скрипящую деревянную дверь. Гогиниш никогда не покидал порога. Это был красивый темноволосый мужчина, высокий, с благородными скулами, характерным подбородком и весь словно усыпанный серой пылью грусти. Он всегда носил тёмно-синий двубортный пиджак, со свежей белой орхидеей на лацкане чёрные кожаные туфли сияли как будто он собирался на венский бал гогинеш был гораздо моложе чем можно было бы подумать глядя на его одежду сейчас ему было 37 лет тем не менее он носил костюмы с ранней юности так что теперь они выглядели на нём не менее естественно чем на ком-то другом джинсы господин кольхов вы припозднились Мы договаривались на четверть восьмого, сказал Гогинеш вместо приветствия. Карл, как и должно, склонил голову, а потом аккуратно достал из рюкзака книгу. Вот, новый роман для вас. Он слегка потянул за петлю шнурка. В дороге шнурок совсем закрутился, и нужно было его выпрямить. Это тот, что вы мне посоветовали? И я надеюсь, не зря. Гогинеш взял книгу Но разворачивать бумагу не стал. Это был роман о том, как Александр Великий учился у Аристотеля. Гогиниш читал только философские произведения. Он дал карлу чаевые в соответствии с весом книги. Гогиниш заранее изучил вопрос и всё рассчитал. В следующий раз приходите вовремя. Пунктуальность вежливость королей. Хорошего вам вечера. До встречи. Да и вам само собой желаю того же. Крестьян фон Гогиниш закрыл тяжёлую дверь и исчез. Особняк в тот же момент потерял свой одушевлённый вид. Хозяин дома, возможно, и не прочь был бы обменяться мыслями о книгах и их авторах с Карлом, которого знал как образованного, воспитанного человека, близкого ему по духу, но со временем Гогиниш растерял все слова для приглашений. Должно быть, Они затерялись в многочисленных комнатах его большого особняка. Карл покинул Кристиана Гогинеша. На самом же деле покидал Карл не его, а кое-кого другого. Дело в том, что в реальном мире Карл видел отражение книг. Для него жителями города были герои романов, даже действия происходило в совершенно другие времена и в других странах. С того самого момента, когда Кристиан фон Гогиниш впервые открыл тяжелую дверь своего особняка, он стал для Карла героем великого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Поэтому сейчас Карл покидал усадьбу Пемберли в Дербишире XVII века. Ее владелец Фиц Уильям Дарси, богатый и образованный джентльмен, несмотря на безупречные манеры, он был виноват, казался порой немного высокомерным и чёрствым. Причина особой способности Карла состояла в том, что он плохо запоминал имена, если, конечно, они не принадлежали книжным героям. Это началось ещё со школы. Многим учителям тогда давали прозвища, в большинстве случаев не особо приятные: туалетная швабра, принц Морфей, плевок. Карл же присваивал им совсем другие имена: Одиссей, Тристан или, например, Гулливер. Но и после школы, в отличие от одноклассников, он не переставал давать людям прозвище. Так юный панк в потрёпанной униформе, которого он встречал по дороге в книжный магазин, получил имя бравого солдата Швейка. Продавщица фруктовой лавки, у которой он покупал яблоки, королева Мачухи из Белоснежки. К счастью, она не имела привычки добавлять яд во фрукты со своего прилавка. В какой-то момент Карл обнаружил, что весь город полон литературных героев, и у каждого жителя есть книжный двойник. В следующие несколько лет ему довелось познакомиться с Шерлоком Холмсом, который руководил убойным отделом городской полиции, и даже с леди Чаттерли, которая частенько открывала дверь в тонком кемано, и в которую он по молодости был влюблён. Правда, спустя какое-то время она уехала из города с атценом из Мелька. Капитан Ахав был одержим гигантским кротом в своём саду, одержать верх над ним ему так и не удалось. Вальтеру Фаберу, тяжело больному инженеру, Карл до самой смерти приносил книги о Южной Америке. А граф Монте-Кристо жил в доме с решётчатыми окнами, который некогда был тюрьмой и теперь странным образом удерживал нового владельца в своих стенах. Почти всегда Карл запоминал сначала литературное прозвище, и только потом настоящее имя, как будто память старалась оградить его от лишней информации. С того момента, как он подбирал человеку новое литературное имя, он совершенно переставал воспринимать настоящее. Карл совсем не замечал, как по пути от глазной сетчатки к сознанию буквы, образующие, например, крестьяна фон Гогенеша, чудесным образом складывались в мистера Дарси лишь иногда в особых случаях его голова могла с милостивица и выдать ему мирское имя человека большую же часть имён Карлу не приходилось вспоминать вовсе извилистые переулки привели Карла к литературной героине с судьбой куда более мрачной, чем у счастливого женатого британского джентльмена Покупательница ждала за закрытой дверью и через глазок следила за редкими прохожими в переулке. Здесь никто не бродил и никто не восхищался архитектурой. Все красивые здания были в нескольких кварталах отсюда. В этой части старого города люди двигались быстро, не в силах выдержать гнетущей узости, постоянно чувствуя, как крыши домов смыкаются над головой, заслоняя дневной свет. Хрупкая юная девушка, которая стояла у дверного глазка, точно знала, в какое время должен прийти Карл Кольхов. Она знала и то, что стоять и смотреть в глазок в течение долгих минут глупо, и куда лучше подождать дверного звонка в гостиной, но она не могла удержаться. Андрея Кремин убрала светлый локон за ухо и отдёрнула платье. Ещё с тех пор, как её отдали в детский сад, Она всегда и везде была самой красивой. Это принесло ей много любви, но вместе с ней немало зависти. А ещё ранний брак с сотрудником страховой службы по имени Маттес. Он работал допоздна, работал в выходные, чтобы их дела шли в гору. Сама Андреа была квалифицированной медсестрой, но теперь работала на полставки стажёром в небольшой семейной клинике. Она сидела в приёмной, потому что её вид радовал и успокаивал пациентов. Никому никогда не приходилось напоминать ей, что нужно улыбаться. Улыбка была естественным следствием её красоты. Тех, кто красив и не улыбается, считают высокомерными. Поэтому она улыбалась целыми днями. Она никогда не позволяла себе выглядеть хуже, чем идеально. Кто знает, Что могло бы случиться, допусти она такое? Что увидели бы в ней окружающие? Что вообще возможно было в ней увидеть? Карл Кольхов производил впечатление человека, которому можно было показаться без улыбки. Он бы тогда нашёл подходящие слова, чтобы описать то, что увидит. Андрео оказалось, что он выбирал слова точно так, как парфюмер выбирал бы ингредиенты для дорогих духов. Она перестала улыбаться и выправила из-за уха прядь. Теперь ее прическа не была идеальной. Но как только Карл Кольхов показался в переулке, она быстро снова убрала прядку за ухо. Карл нажал на дверной звонок и ждал. Андреа Кремен обычно требовалось время, чтобы подойти к двери, и она всегда была слегка запыхавшейся. Тем не менее на ее лице... Неизменно была радостная улыбка. Карл услышал, как в замке беспокойно повернулся ключ. Дверь открылась. Господин Кольхов, вы сегодня рано. Я вас совсем не ждала. Я должно быть выгляжу совсем неважно. Она пригладила свою и без того прекрасную причёску, которая идеально подходила к элегантному платью с красными розами. Карл считал её прекрасной. И всё-таки взгляд Андрея всегда немного его расстраивал. За её красотой скрывалось что-то, чего он никак не мог понять. И это что-то было связано с тем, что он вынимал сейчас из своего рюкзака. Это была одна из книг, которые Андрея Кремен так сильно любила. С весом книги всё было в порядке. Карлун нравилось, когда книги не были лёгкими, как плитка шоколада, и не были тяжёлыми, как литр молока. Его куда больше беспокоило, насколько весомым было содержание. Хорошее, спросила его Андреа Кремен и потянула за ленточку на упаковке. Насколько я слышал, "Роза в тени" не чуть не уступает другим книгам этой писательницы. Достаточно драматичное. Теперь уже улыбался Карл. Каждая книга, которую он ей приносил, была драматичной и обязательно заканчивалась трагично. Когда-то он пытался советовать ей книги с счастливым концом, ни одна из них ей не понравилась. Слишком уж далеко от правды, считала она. Андрея Кремин любила романы, герои которых страдали и в конце умирали или оставались несчастны и одиноки. Открытые финалы тоже подходили, правда, только тогда, когда они допускали какой-нибудь из этих вариантов. Как всегда, я не буду ничего вам рассказывать, сказал Карл. Понравился вам прошлый роман? Андреа Кремин глубоко вздохнула и покачала головой. Он был такой грустный. Почему же вы меня не предупредили? Её личико игриво вытянулось. Что вы? Я бы не посмел. Раньше Карл упаковывал её книги в праздничную упаковочную бумагу но он чувствовал в этом что-то неискреннее. «Вы принесете мне еще одну на следующей неделе». Я слышала об одном романе, в нем все время ночь, потому что действие происходит зимой в Гренландии. А главная героиня только недавно потеряла ребенка. Вы знаете такой? Мне кажется, звучит очень даже неплохо. Карл знал, что это была за книга. Он хотел бы, чтобы Андреа Кремен... Не слышала про неё. Я вам её принесу. Карл не стал говорить с удовольствием принесу, потому что никакого удовольствия не испытывал. Можете ли вы посоветовать что-нибудь ещё? Есть совсем новый детективный роман, действие разворачивается в нашем городе. Я его ещё не читал, но должно быть, он смешной. Андреа Кремин махнула рукой. Вы считаете, мне бы понравилась эта книга? Карл считал своим долгом не лгать. Как только человек выпускает в свой мир ложь, её уже не поймать и не запереть обратно. Нет. Мне тоже так кажется. Но она могла бы заставить вас улыбнуться. А у вас, надеюсь, это не прозвучит слишком фамильярно, совершенно прекрасная улыбка. Знаете, когда-то Чарли Чаплин сказал, что каждый день без смеха напрасно прожитый день. А у нас себе с тобой слишком мало дней в этой жизни, чтобы тратить их впустую. Такого он никогда ещё ей не говорил. Возможно, сегодня её печаль показалась ему сильнее, чем обычно. Этого Карл не знал. Иногда его рот произносил то, о чём голова и не подозревала. Андрея Кремин больше не улыбалась. Вместо этого её нижняя губа слегка задрожала. Что ж, Вы только что спасли мой день. Спасибо вам за это. Сказав это, она быстро закрыла дверь. Для Карла это была не Андрея. Дверь перед ним захлопнула эфемерный бриз, такая печальная и так рано ставшая женой, чья судьба была так же трагична, как судьба множества женщин, о которых читала Андрея Кремен. Карлу хотелось сделать для неё больше, чем просто приносить книги. Они лишь доказывали, что другие тоже страдают, но не объясняли, как положить конец этим страданиям. Андре кремен за дверью сдерживал слёзы. Она рассказала бы ему, что произошло сегодня, рассказала бы с радостью, но тогда ей пришлось бы снова это пережить, чего она совсем не хотела. Дрожащими руками она развернула упаковку и тут же в коридоре начала читать. На первой странице Кто-то покончил с собой. Сделав пару шагов, Карл услышал негромкое шуршание. Он посмотрел вниз. На него, задрав мордочку, смотрел тощий трёхногий кот. Его шерстка промокла, а уши были потрёпаны множеством битв. Карл не знал, кошка это или кот. Он не знал, где дом зверя и есть ли у него вообще дом. Зато он знал, что они хорошие друзья. У других были домашние животные, у Карла было прогулочное животное. Привет, пёс, сказал он и улыбнулся. Он дал кошке такое имя, потому что ему соответствовали её повадки. Она ко всему принюхивалась и помечала свою территорию. Когда Карл ходил к покупателям, пёс никогда не садился рядом, он вложился. Он мог лежать всегда и на чём угодно, даже на самых узких лестничных перилах. Пес потерся о брюки Карла, а потом побежал вперед, нетерпеливо оглядываясь. Умное животное, казалось, знало наверняка, что с третьей книгой будет и еда. В четырех кварталах на станции Элизенбруннен жила одна немолодая дама. В противоположность Эфи Брист, она была всегда очень веселой и одевалась пестро. Часто она надевала два разных носка или разные ботинки, либо накидывала брюки на плечи. В её квартире вещи и мебель громоздились горными грядами, между которыми пролегали долины и узкие ущелья. Эта старая женщина напоминала Карлу героиню детской книжки, сумасшедшую девочку, которая сумела сделать мир таким, каким он нравился ей. Только вот пожилая девочка никогда не покидала свой маленький мир. Её пугало открытое небо. Это случилось чуть больше семи лет назад, в чудесный летний день, который она провела со своим мужем в саду в тени орехового дерева. Началась гроза, а она наступала с дождем, с ураганом, со всей разрушительной мощью. Уже из дома они заметили, что по глупости оставили на улице мусорные баки, соседи непременно пожаловались бы на это. Поэтому ее муж вышел наружу в шторм Хотя она и старалась его остановить. "Это быстро", говорил он. "Туда и сразу же обратно. Да и что могло случиться?" Плитка с их собственной крыши оторвалась. Ветер превратил плитку в снаряд, противостоять которому его голова не могла. С тех пор ей не было никакого дела до того, что подумают соседи, и она больше не выходила под открытое небо. Открывая дверь, Она не говорила: "Добрый день, господин Кольхов", "Здравствуйте" или "Рада вас видеть". Она говорила: "Полная пряжа", "Продержанные автомобили" или "Пощечина". Когда он позвонил в дверь в этот раз, она открыла, широко улыбаясь, в саморелигушации. Теперь Карлу предстояло найти правдоподобное объяснение этого слова. Саморелигушация Это путь к познанию того, что составляет сердцевину тебя самого. Этот термин происходит из сказки о Короле легушонке или о железном Генрихе, той самой, которая стоит в первом ряду детских и семейных сказок братьев Гримм. В основе этой концепции лежит гипотеза о том, что у каждого внутри есть лягушка, которая предстоит превратиться в блистательного принца с помощью любви, в сказках поцелуя. Впервые этот термин был использован в 1923 году в работе Зигмунда Фрейда "Я и оно". В качестве вознаграждения за догадку госпожа Длинный чулок выдала ему вишнёвый леденец. Как-то раз его объяснения не показались ей такими же убедительными, тогда она вручила ему леденец с лимонным вкусом. Взамен Карл выдавал ей книгу, которую она заказывала. На упаковке книги он всегда рисовал большой красный цветок. Госпожа Длинный чулок читала всё: от классических приключенческих романов и научной фантастики до юмористических книг. Всё, что читалось увлекательно и легко, но не углублялось в суть фактов. Послезавтра у меня будет для вас новое слово, сказала она перед тем, как закрыть дверь. Настоящий крепкий орешек, а не слово. После этого она наклонилась к псу и достала из кармана брюк что-то, что тот немедленно проглотил. Хотя рюкзак уже опустел, Карлу нужно было зайти ещё к одному покупателю. Каждый визит к нему был очень приятным событием, потому что у покупателя был самый тёплый баритон из всех, какие Карлу доводилось слышать. Если бы можно было голос постелить на диван, Стоило бы непременно выбрать для этой цели голос этого человека. Для Карла он был чтецом, героем романа Бернхарда Шлинка. В этом романе юный Михаил Берг читал вслух своей возлюбленной, женщине на 20 лет его старше. Правда, на самом деле, его покупатель читал перед работницами на сигаретной фабрике. Она была основана всего несколько лет назад и оставалась единственной на всю страну. Там могли себе позволить собственного чтеца, который бы в рабочие часы читал книги вслух, как принято на Кубе. Всё это было, конечно, маркетинговой уловкой, так что платили чтецу мало. Но он настолько любил свою работу, что постоянно наматывал на шею шарф, чтобы держать голосовые связки в тепле. За пределами сигаретной фабрики чтец практически не говорил, чтобы беречь голос. Вот почему Карл не был сильно удивлён, когда он позвонил ему лично и попросил принести пастилки для горла из аптеки у книжного магазина. Сам чтец на улицу выходить не хотел. По городу как раз шла волна гриппа. Наверное, по этой же причине в этот раз чтец лишь слегка приоткрыл дверь. Получив свой пакет с пастилками, он одарил Карла благодарной улыбкой и щедрыми чаевыми принимать, который тот не хотел, зная, что чтец не особенно богат. Он достал одну постелку из упаковки перед тем, как закрыл дверь своей квартирки под самой крышей простенького многоквартирного дома. При его строительстве сохранилось то, что придавало зданию хоть немного красоты и уюта. Небольшая ферма, конструкции в виде клеток, где держали кур. Карл всегда огорчался, когда рюкзак становился пустым. Это значило, что пора возвращаться домой. Не то чтобы ему не нравился его дом, но пёс никогда не следовал за ним туда, а за дверью никто не ждал, что он придёт, чтобы погладить и приласкать. Последний отрезок пути пролегал через центральное кладбище. На Карла оно действовало умиротворяюще. Мысль о том, что здесь закончится однажды его путь, была лишь в последнюю очередь пугающей. Он думал еще и о том, какое кладбище красивое. Ему было по меньшей мере лет двести. Статуя жнеца с костяным черепом, возвышавшаяся в центре, улыбалась так, будто знала что-то неведомое. На табличке у дверного звонка Карла значилось «Э. Т. А. Кольхов». Это была ложь, хотя и только наполовину, ведь фамилия все-таки была верной, Он всегда восхищался писателем Гоффманом из-за его инициалов. У кого еще могли быть все три буквы? «Д. Р. Р. Толкин» в музыке «К. Ф. Э. Бах». Было что-то особенное в тройных инициалах. Между ними можно уместить многое. Как будто за ними пряталась тайна, а вместе с ней ответ на вопрос, почему их владелец не написал ни одного из имен. Иногда его письма возвращались к отправителям. Новый почтальон не знал, что за этими буквами прячется Карл. И все-таки он не менял табличку с именем. Теперь ему уже 72, и он не получает так уж много писем. Да и если бы он это сделал, табличка больше не была бы поводом для радости, хотя и облегчила бы работу в службе доставки. В его квартире было слишком много комнат, 4 комнаты плюс небольшая кухня, ванная комната без окон и такой же туалет. Иногда они казались ему садом, в котором ничего не выросло. Две комнаты предназначались для детей. Одна из них с окнами в зелёный двор должна была стать комнатой для девочки. В другой, окна которой выходили на улицу с проезжающими машинами, жил бы сын. Он так и не нашёл женщину, с которой завёл бы детей но квартиру менять не стал. За все эти десятилетия арендная плата ни разу не повышалась, наверное, потому что о ней забыли. Он жил здесь со своей бумажной семьей, которую старательно защищал от света и пыли стеклянными витринами. Книги постоянно требовали, чтобы их читали, так как драгоценности хотят, чтобы их носили, или точнее так, как животные хотят, чтобы их ласкали и любили. Иногда Карлу казалось, что все эти слова были заперты в клетках. Он знал, что все эти годы просто пробегался по ним глазами. Карл понимал людей, которые собирали книги, как иные собирают марки, которым нравилось любоваться корешками и чувствовать, что в книгах были люди, с которыми их связывали общие судьбы, которые собирали книги вокруг себя, как будто жили в одной квартире с хорошими друзьями. Он повесил свою зелёную куртку на крючок за дверью, рядом с ней рюкзак и поправил их. Затем он пошёл на небольшую кухню, чтобы на столе из калёного стекла намазать чёрный хлеб маслом, посыпать его солью, выпить стакан рассола от квашеной капусты, а после съесть зелёное яблоко, разрезанное на четвертинки. Квартира в своё время продавалась как квартира с балконом. На самом же деле балкон представлял собой чугунную бюльстраду перед двустворчатой стеклянной дверью. Рядом с ней стояло вальтерёвское кресло, на котором лежала книга с кассовым чеком вместо закладки. С этого места можно было наблюдать за старым городом, чем Карл и занимался сейчас. Ему хотелось увидеть, ходят ли там его покупатели или прыгает ли по крышам пёс, хотя обычно он так не делал. Карл всегда считал до десяти, умывался и шёл спать. Он натягивал на себя одеяло, зная, что на следующее утро мог снова нести несколько совершенно особенных книг своим совершенно особенным покупателям.